И когда он сидел, вдруг подошли к нему два человека, безобразные видом, и сказали, — Поднимайся, о человек, поговори с Кади, твоя жена пожаловалась ему на тебя. — Кади помирил меня с ней, — ответил Маруф, — но эти люди сказали ему, — Мы от другого Кади, твоя жена пожаловалась на тебя нашему Кади. И Маруф поднялся, прося Аллаха о помощи против своей жены, и, увидев Фатиму, он сказал, «Разве мы не помирились, о дочь честного?» И Фатима воскликнула, «Не будет между мной и тобой мира!» И тогда Маруф выступил вперед и рассказал Кади свою историю и сказал, «Каде такой-то только что помирил нас!» И Кади воскликнул, «О, распутница! Раз вы помирились, чего же ты приходишь мне жаловаться?» «Он еще раз побил меня после этого», — сказала Фатима. И Кади молвил, «Помиритесь и не бей ее больше, а она больше не будет тебе перечить». И Маруф с женой помирились. И Кади сказал ему, «Дай посланным их плату». И Маруф дал посланным их плату, и отправился в лавку, и открыл ее, сел там, и был он точно пьяный от горя, которое его постигло. И когда он так сидел, вдруг подошел к нему человек и сказал, «О, Маруф, иди спрячься, твоя жена пожаловалась на тебя высшему двору, и к тебе идет Абу-Табак». И Маруф поднялся и, заперев лавку, побежал в сторону ворот Победы. А у него осталось пять полушек серебра отплата за колоды и инструмент, и он купил на четыре полушки хлеба и на полушку сыра, убегая от Фатимы, и было это во время зимы после полудня. И когда Маруф вышел на свалку, на него полил дождь, точно из бурдюков, и его одежда промокла. Он вошел в Аль-Адилию и увидел разрушенное помещение, где была заброшенная кладовая без дверей, и вошел туда, чтобы спрятаться от дождя, и его одежда была пропитана водой. И слезы потекли из-под его век, и он был подавлен тем, что с ним случилось, и говорил... Куда я убегу от этой распутницы? Прошу тебя, о Господь мой, пошли мне кого-нибудь, кто уведет меня в далекие страны, куда ко мне не будут знать дорогу.